Глава 29. Я проснулся от запаха навоза и какой-то кислятины. Никак не мог открыть глаза. Что-то кололо в спину. Что это, черт возьми? Я залез за поясницу и вытащил из-под себя ломкое грязное сено. Оно всадило мне пару за нос. Откуда на кровати Фабьена сено? Или я не... «Соскочив с лежака, я угодил в стоящую рядом посудину, полную вонючей жидкости, чуть не шмякнувшись в нее лицом, задел ее локтем, таз опрокинулся на меня, и теперь уже я вонял этим смрадом. Это блевотина, а я юбер. Его, должно быть, тошнило всю ночь, и теперь я в этой вонючей жиже». В углу конюшни ржавый умывальник и коричневое вонючее мыло. Я намыливал руки и тут же смывал, намыливал и смывал. Вода кончилась, я снял рубаху и остался в одних штанах. Запах никак не уходил. Он будто въелся под кожу, он будто и был мной. Какой же отвратительный этот Юбер! Чем я помогу им в этом теле?» Нужно пробраться в дом. У Лоранов отличная ванная комната. На улице уже светло, но не настолько, чтобы этот свет разбудил хоть кого-то в доме. Я накинул плащ, что вонял так же, и пошел в дом. Дернул за дверь. Закрыто. Фабьен опять заперся на все замки. Постучал. Тишина. Еще раз. Шаги. Откуда-то издали. Теперь все ближе. Один за другим защелкали замки. Юбер знал, что она не спит. «Фу, ну и воняет от тебя», сказала Люсинда. «Помыться бы». Я посмотрел на нее. «Еще чего, а мне потом влетит». Люсинда знала, что не влетит. В этом доме всем на всех наплевать. Она хотела поиграть в хозяйку. Я хотел схватить ее за талию и прижать к себе так, чтобы она морщилась и вырывалась. «Нет, этого хотел Юбер, мне лишь хотелось помыться». «Ну, хватай же ее, бери, давай!» — говорил внутренний голос. Вся звериная сущность Юбера просто лезла наружу. Я дал ему волю. Схватил Люсинду за локоть и притянул к себе. Она взвизгнула, но быстро замолкла. Юбер целовал ее красные пахнущие пудрой и молоком губы, а Люсинда даже не думала вырываться. «Я сделаю тебе ванну на втором этаже», — сказала она, когда наконец оторвалась от моих губ. «Возле спальни Фабьена?» — выдохнул я. — Внутри все горело. Этот конюх будет весь день кувыркаться с ней, не дав мне сделать ничего. — Так даже интереснее, — она подмигнула. — Тебе не кажется? — Не кажется, что? — не понял я. «Мне было не до этого. Я во что бы то ни стало решил дойти до церкви сегодня. Неизвестно, когда именно настанет тот день, о котором говорил Норох, неизвестно, когда именно появится Норох, и смогу ли я дойти до конца леса, хватит ли сил. А тут еще этот конюх с Люсиндой и я в нем. Что нас могут застать?» — сказала она. «Не понял». «Если нас застанут вдвоем в ванной хозяина, тебе попадет!» Протянула Люсинда с таким удовольствием, будто того и хотела. «Почему нас? Почему вдвоем?» Она посмотрела на меня так, будто хотела вышвырнуть обратно за дверь. «Да и черт с ними!» — сказал я. Ванна была горячая, с ароматом лимона, внизу трещала печь. Люсинда намыливала мне спину, на двери висела чистая рубашка. Ванная комната наполнилась паром, сквозь него были видны только стройные руки Люсинды. Я запрокинул голову, она запрокинула свою на меня. Казалось, целая вечность пролетела мимо. Люсинда только начала меня целовать, как вдруг резко оттолкнула и вылезла из ванны. Наспех протерлась большим полотенцем, влезла еще мокрая в свое простое выцветшее платье, опоясалась пожелтевшим фартуком, собрала мокрые волосы на макушке и припала к двери. «Что такое?» – я приподнялся. «Проснулся! Тихо! Молчи!» «Кто?» «Да тихо ты!» – замахала она на меня. Голос у Юбера и правда был громкий, с грудной хрипотцой, я еще плохо им управлял. «Вылезай!» – прошептала Люсинда. «Уходи! Я скажу, что мылась одна!» Юбер почти не вонял. Я вытер его чистым полотенцем и одел в белую рубашку. Она была почти по размеру. «Чья это рубашка?» «Доктора!» «Но он же заметит!» Он почти свихнулся с той ночи. Ты же сам его принес, — сказала она быстрым шепотом. — Тихо, Фабьен идет. — Свихнулся? Ты о чем? Ты же сам сказал, что нашел его в лесу, спящем на голой земле. А вчера он не мог найти какие-то бумаги, и все кричал и кричал на всех. Я забыл их вернуть. — Что? — Ничего. Медленные тяжелые шаги Фабьена приближались к нам. Люсинда схватилась за дверную ручку. «Подожди, что ты делаешь?» — испугался я. «Открываю дверь. Стой там!» Она толкнула меня к стене и потянула дверь на себя. Та заскрипела и открылась. Наружу вывалился белый клуб жаркого пара. «О, месье Лоран, вы уже встали!» — сказала Люсинда. Я затаился за дверью. «Чем это пахнет, Люсинда? И что ты здесь? Я набрала вам ванную, месье. Сегодня разве четверг? А разве нет? Да вроде. Не будете мыться? «Почему же? Я был бы не прочь!» Фабьен, пыхтя и переваливаясь, зашел в ванную комнату. «Сколько здесь пара! Почти ничего не видно!» — ворчал он. «Давайте я помогу вам снять ночную рубашку!» — сказала Люсинда и подняла его сорочку над головой. Пока Фабьен боролся с ворохом ткани, не спешивший отпускать его огромную голову, я выскользнул за дверь. Не желая оставаться в этом доме ни минуты, сбежал со ступеней, чуть не упал на последний и уже подходил к двери, как услышал вопли Фабьена. «Юбэр! Что, черт возьми, это значит, подонок?» Он шлепал мокрыми пятками по полу, за ним бежала Люсинда. «Поскользнетесь, месье Лоран!» – причитала она. «Осторожнее!» «Иди сюда, юбэр!» Фабьен, наспех завернутый в полотенце, то и дело поправлял его на животе. Я пытался справиться с замками. «Это твой плащ висел в моей ванной? Отвечай!» Он тряс вонючим плащом, выставив его перед собой. «Я твой запах за милю учую! Ты как вонючая псина, Юбер!» Странно, но я не чувствовал никакого страха, только смех распирал мое тело. Во мне смеялся Юбер. Мисье Лоран поскользнулся на лестнице и, похоже, даже упал. Этого я уже не увидел, лишь слышал его болезненный стон, когда выбегал из дома. Колокол уже не звенел. Я не знал, бил ли он утром, да и до вечера оставалось полдня. Ждать я не мог. Может, если пойти не в это время, то и мигрени не будет? Но куда идти? Каждый раз, когда я заходил в этот лес, мне казалось, что я вижу его впервые. Я сошел с дороги, как и тогда. Костлявые кисти высоких деревьев тянули ко мне свои длинные пальцы, скинув с себя все лишнее, оголив только чернь и спутанность старых ветвей. За голыми стояли хвойные, так и чередовались одетые с раздетыми в этом бесконечном лесу. Из-за стволов лезли паучьи тени высоких папоротников — Поваленные деревья, заросшие мхом, преграждали путь. Я перешагивал их, задевал кем-то срубленные ветки, шел дальше, уже и не помня, правильно ли иду. Куда же я шел тогда, и как увидел то поле, и было ли оно вообще? Казалось, лес стал еще гуще, уже и дороги не видно. Я не знал, что буду делать, когда увижу его, и как это может помочь. Я хотел лишь дойти и узнать, почему он выбрал меня, этот колокол. Потом я сделаю все, что хотел от меня норах, все, что захочет каждая из этой семейки. Я буду играть в любую игру, лишь бы вернуть мою Маргарет. Но этот колокол есть только здесь, и если я покину это место раньше, чем дойду до него, то уже не увижу его никогда. В нос опять ударил хвойный запах, как и в тот день. Тогда боль догнала меня, я просто выбрал не то время, но сейчас все будет иначе. Я прошел уже половину пути, не почувствовав ни тошноты, ни озноба. Они думают, доктор сошел с ума. Должно быть, он и сам о себе так думал с тех пор, как не вспомнил один из дней, с тех пор, как потерял все, что скрывал. Его заметки не вылезали у меня из головы. Нужно предупредить хоть кого-то, мадам Лоран или Ребекку. Но что им сказать? Что я шарился в чужих вещах? Кто я? В котором истел? Или поговорить с доктором напрямую? Помогите! Кто-то кричал «Помогите!» Из глубины леса, с другой стороны, там, куда уходила дорога, голос знакомый такой же, как у Ребекки. Это она. Я кинулся в другую сторону. Рядом с дорогой деревья пореже, этот конюх быстрее и доктора, и меня, он ловчее всех вместе взятых. Ветки стигали меня по лицу, но ноги, его быстрые ноги, ни разу ни обо что не споткнулись. Будь я собой, давно уже упал бы. «Юбер был словно зверь. Он знал этот лес, знал каждую ветку. Он взбесился от этого крика, он хотел разорвать. Я сам испугался его, себя в его теле». Юбер набрал воздуха в грудь и так засвистел, что в ушах зазвенело. Птицы с карканем поднялись с ветвей, отбивая крыльями, будто топотом. Оголили верхушки деревьев, оголили ясное небо, поднялись черным облаком и застыли на нем. «Эй, отпусти ее!» крикнул я. Я увидел тень. Она сжимала Ребекку, лежала на ней. «Отпусти!» Тень оглянулась и встала. Это был мужчина в плаще. Он ухмыльнулся, сплюнул и побежал к повозке. Кучер на ней хлестнул лошадей. «Передай Фабьену!» — крикнул он. «Его дочь еще не расплатилась! Но расплатится, если он не отдаст свой долг!» Лошадь поднялась на дыбы и помчалась по узкой дороге. Ребекка лежала на траве, закрыв лицо дрожащими руками. Ее спутанные волосы распластались на пожухлой траве. Это была она. Я не мог поверить, не мог сдвинуться с места. Это была она, та девушка, которую убил Норох. Я узнал ее. Как и тогда, она лежала на траве, будто поломанная кукла с закрытым лицом. Я спутал ее с моей Маргарет. Они и правда похожи. Я вытер лицо Юбера и подал ей руку, только сейчас заметив, что она в крови. От меня исходил запах крови. Ветки деревьев разодрали мне лицо. «Вставай, Ребекка!» Я приподнял ее за руки, за плечи, взвалил на себя и понес. «Я не хочу, не хочу!» — рыдала она. «Все уже кончилось, никто тебя не обидит!» — гладил ее Юбер. «Это я виновата во всем!» — не унимала она рыданий. «Это я чуть не убила, это из-за меня!» Я опустил ее на землю, она еле держалась. «Что происходит, Бекки?» Девушка задыхалась, заглатывая воздух, не могла отдышаться. «Я оставила Жаэля в лесу», — она посмотрела на меня. «Тогда, много лет назад, когда ты нашел его, Юбер, я оставила его, потому что хотела его смерти. Я хотела, чтобы его не стало, чтобы все было как раньше, только я и мама. Я думала, она не замечает меня из-за него». «Господи, Ребекка! Каждый день я хочу умереть, каждый день он мучается из-за меня и не может ничего сказать. Сначала, когда его принесли, я даже обрадовалась, что он ничего не расскажет и никто не узнает о том, что произошло. Но сейчас я молюсь, чтобы он заговорил, чтобы все все узнали, и я перестала бы жить с этим грузом!» «Бекки, ты была ребенком, девочка!» Я гладил ее по щекам и не верил, что она хотела кого-то убить. И он был ребенком, и он до сих пор ребенок из-за меня. Она заливалась слезами. Я лишила его жизни, как и хотела. Я убила его, и теперь моя очередь. Она захлебнулась словами, отшатнулась и упала на меня без чувств. Такой я и принес ее в дом.